Объяснение трех путей В книге «Проект Феникс» мы говорим о том, что основные принципы DevOps могут быть сформулированы как три пути. Таким образом, мы хотели описать, какие ценности и философские предпосылки отвечают за теорию и практику DevOps. Первый путь касается хода работы слева направо, от разработчиков в отдел IT-сопровождения и далее к клиенту. Чтобы максимизировать скорость этого потока, необходимо придерживаться небольших партий и интервалов в работе, никогда не передавать дефекты рабочим участкам далее по ходу процесса и постоянно оптимизировать систему в глобальном смысле, а не только на уровне локальных целей, вроде увеличения процента выполнения работ разработчиками, поиска в тестах ошибок и их исправления или мер по доступности техподдержки. Необходимые практики, включают в себя непрерывную сборку, интеграцию и развертывание, создание сред по требованию, ограничение незавершенного производства, а также построение безопасных систем и организаций, которые могут изменяться безопасным образом. Второй путь касается постоянной и быстрой обратной связи. Это ход справа налево по всем этапам потока создания ценности, чтобы удостовериться в том, что мы можем предотвратить повторное появление проблем и наладить более быстрое их обнаружение и восстановление. Таким образом, мы создаем качество у самых истоков, создавая и объединяя знания там, где они нам нужны. Необходимые на этом этапе практики включают в себя остановку конвейера, когда наши сборки и тесты проваливаются в процессе развертывания, постоянную работу над улучшением ежедневной работы, создание быстрых автоматических тестов, Который позволят убедиться, что код всегда находится в состоянии потенциального развертывания, формирования общих целей и разделения нагрузки между разработчиками и IT-поддержкой, а также создание удобной системы телеметрии, когда каждый может видеть, что код и среда функционируют так, как задумано, и цели заказчика выполняются. Третий путь касается создания культуры, которая укрепляет две вещи. Постоянные эксперименты, которые требуют способности рисковать и учиться как на ошибках, так и на удачах, а также понимание того, что повторение и труд лежат в основе мастерства. Эксперименты и риски заставляют нас постоянно улучшать собственную систему работы и требуют порой выполнять вещи, отличные от тех, что мы делали десятилетиями. И когда что-то идет не так, Постоянные повторения и практика – вот что позволяет нам наработать необходимые навыки и привычки, которые в случае необходимости позволяют совершить откат назад в безопасное место и продолжить нормальную деятельность. Необходимые практики включают в себя создание культуры инноваций и принятия рисков в противовес к действиям из страха и бездумным принятием приказов и культуры высокого доверия в противовес к командным системам с низким уровнем доверия. Посвящение, по крайней мере, двадцати процентов времени разработчиков и IT-сопровождения нефункциональным требованиям, а также постоянной настойчивости в том, что улучшения вдохновляют и дают результаты.